Двадцать лет работы. И все поверх зубов вооруженные войска, Что двадцать лет в победах пролетали, До самого последнего листка Я отдаю тебе планеты пролетарий. Двадцать лет, не выпуская из рук пера, Работает Маяковский. И в конце 1929 года Он решает подвести некоторые итоги тому, что сделано. Он не хочет юбилеев, его не трогают круглые даты, он не собирается отдохновенно с высоты своей славы взирать на пройденное. Пусть серебро годов вызванивает уймой, пусть уже сет височный блеск. В душе у него по-прежнему нет ни одного седого волоса, и стаческой нежности нет в ней. Но ему просто интересно сделать смотр армии своих стихов, показать всем, как она боеспособна, как великая грозна. Сперва друзья устраивают ему шуточный домашний юбилей. За два дня до Нового года, 30 декабря, товарищи поэты, писатели, артисты, режиссеры, поэты, чекисты, художники вечером приходят в Гендриков. Маяковского отослали на Лубянский проезд, в его рабочий кабинет и просят не являться раньше времени, пока все не будет готово. Из маленькой столовой выносят стол, чтобы было просторнее. Старые афиши, собранные за много лет, украшают стены квартиры. Даже на потолок наклеили большую длинную афишу, и красные буквы разбежались наверху от стены до стены. «Маяковский». Все теснее и теснее становится в квартирке, из театра приносят костюмы, гости роются в ворохах ярких тканей, надевают на себя шарфы, плащи, камзолы, репетируют смешную юбилейную кантату. Сам хольд костюмирует нас двумя-тремя движениями своих магических рук, одному пределов в перо, другому шарф, третьему плащ, неузнаваемо преображая каждого, и мы распеваем. Здесь мир Хольт и не один, здесь мир Хольт и не один, С ним костюмерный магазин. Ждем Владимира Владимировича. Свет автомобильных фар заглядывает в Гендриков переулок, у ворот гаркает, сирена, на лестнице слышны шаги, громыхает дверь в парадном и входит Маяковский, нарядный, свежевыбритый, усмехающийся. Он ставит трость в угол. Вешает пальто, прихлопывает вверх вешалки своей шапкой. Его обнимают и уводят в столовую. Мы запиваем контату. «Владимир Маяковский, тебя воспеть пора! От всех друзей московских ура, ура, ура!» Мы поем, выстроившись полукругом. Маяковский, застенчиво и широко улыбается, стараясь сохранить серьезность. кантата продолжается. Кантаты нашей встроен крик, Наш запевала ося Брик. Владимир Маяковский, тебя воспеть пора От всех друзей московских ура, ура, ура. Потом на середину комнаты выносят стул, Маяковского усаживают, он берет одной рукой стул, поднимает его, поворачивает спинкой вперед И садится верхом. Надевает на себя большую маску из папье-маше «Голова козла». Надо иметь нормальное лицо юбиляра, чтобы соответствовать юбилейному блеянию. Снова исполняется кантаты, дирижирует поэт Кирсанов, потом начинается комическое чествование. Асеев изображает одного из тугоухих критиков, который давно уже допекает Маяковского своими неумными выступлениями Он говорит длинную приветственную речь, и только в конце выясняется, что критик перепутал и пришел чествовать совсем другого поэта, а не Маяковского. Каменский, сидя на низком диване, играет тушь на гармошке. Потом Маяковского чествуют от подрастающего поколения. Дочь одного из художников, одетая маленькой девочкой, волнует, подносит перевязанный розовой ленточкой свиток стихов. «И все теперь твои мы дети, в том смысле, что ученики». Маяковский нежно блеет из-под своей маски. После чествования мы разыгрываем шарады, причем Маяковский должен догадаться сам, какие строки из его стихов мы загадали. Николай Николаевич Осеева сажает рядом с женой на диван, что это за цитаты? Маяковский догадывается, Маленькая но семья». Это строки стихотворения юбилейное. Правда, есть у нас. Асеев, Колька, этот может. Хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько. Маленькая, но семья. Потом один из нас садится за стол, а другой с сердитым видом вынимает из кармана вечную ручку, с размаху кладет на стол и уходит. — Понял, понял, — кричит Маяковский, — разговор с финанспектором. Вот вам, товарищи, мое стело, и можете писать сами. Поздно ночью Маяковского упрашивают прочесть какие-нибудь прежние его стихи. Он долго отнекивается, жалуется, что глотка сдала, что все давно им сделанное сейчас уже неинтересно. Его упрашивают дружным хором, умоляют и вещевают, и он, шумно вздохнув, сдается. Сперва он читает хорошее отношение к лошадям, он встает и, взявшись рукой за угол шкафа, обведя нас медленным, навсегда запоминающимся взглядом, читает негромкость с внезапной грюмостью. Били копыта, пели будто, гриб, гравь, гроб, груб. Он читает постепенно добрее, строка за строкой отпуская голос. И вот уже читает щедро и полновластно, и разом все посерьезнели вокруг. Уже не шутка, не веселые именины поэта, не вечеринка приятелей. Всех нас вдруг прохватывает, как сквозняк, пройдя по всем извилинам мозга, догадка, что минуту эту надо запомнить. И вдруг с какой-то очень простой и несомненной ясностью так, что Захолонуло сердце, никем не произнесенное, но каждым подслушанное возникает слово — история. И стены не то стали прозрачными, не то совсем ушли, далеко стало видно окрест, и время загудело в ушах. А он читает, грядя куда-то сквозь стены. — Лошадь, не надо! Лошадь, слушайте! Чего вы думаете, что вы их плоши, Деточка! Тема немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь!» И ворочает соженными плечами, словно впряженный в какие-то огромные оглобли, Словно круто ступая в гору. И все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило. Заглушая хлопки сразу, едва закончив, он говорит, Старо все это, старо, надоело, у меня вот новые стихи выкарабкиваются, вот это будет действительно стих, увидите, лучше всего, что я написал. И хотя он читает по просьбе гостей еще стихотворение «История про бублики и про бабу, не признающую республики», но смотрит он уже поверх нас, поверх стихов, он уже прислушивается к тем новым словам, новым строчкам, которые поверительно гудят в нем. И мягко отодвигаясь, как бы боясь повредить кому-нибудь, он уходит в другую комнату и долго стоит там, облокотившись на бюро, стиснув в руке стакан с недопитым чаем. Что-то беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое, проступает в нем. Очень поздно, почти к утру же, приезжает один неожиданный гость. Он когда-то был близок с Маяковским, шел с ним рядом в жизни, работал вместе, но потом перестал понимать Маяковского, стал отставать, сбиваясь в сторону, вняв голосам, которые казались ему благоразумными. Этого человека уговорили, что не по пути ему с Маяковским, что загубит он себя, что не по плечу ему, не по дыханию, крутизная, избранная для себя Маяковским и враги потихоньку потирали руки, когда им удалось отбить его у Маяковского. Сегодня он пришел, чтобы обнять Маяковского и, забыв раздор, поздравить. Долгие годы дружбы связывают их. Я соскучился по вас, Володя. Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги. Но Маяковский, медленно отвернувшись, говорит, не глядя на гости. Ничего не понял, пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, что это как пуговица. Сегодня оторвал, завтра пришить можно обратно. От меня людей отрывают с мясом. Пусть он уйдет. И тот, забыв шапку в передней, выбегает на мороз. Кто-то из гостей догоняет его, сует шапку. Он идет по Гендрикову с непокрытой головой, держа шапку в руках. В январе 1930 года Маяковский готовит выставку «20 лет работы». Не словесного, а делового, серьезного признания хочет он добиться этой выставкой. Он готовит армию своих стихов к новому наступлению. Он хочет показать, как он вооружен. Не все даже близкие друзья понимают его. Некоторые из старых товарищей Маяковского полагают, что надо делать общую выставку левого искусства, устроить какой-то юбилей футуризма. Маяковский не соглашается с этим. Футуризм, как таковой, давно уже умер. Речь идет о боевой работе советского поэта. Ее хочет показать Маяковской. За нее хочет он агитировать своей выставкой. Не любоваться своим прошлым, а, показав сегодняшнюю работу, тащить литературу в будущее, вот чего добивается Маяковский. Он никогда в жизни не не останавливается на достигнутом. Когда надо было утверждать в советской литературе новые принципы работы, новые задачи поэта, он организовал Лев, Левый фронт искусства. Он был редактором журнала Лев. Революция растет и предъявляет новые требования. Маяковский создает новый Лев. Как только он замечает, что его литературная группа держать за провозглашенные ей лозунги, отстает от живых повседневных дел советского искусства, он пересматривает старые положения, заменяет их новыми, более нужными сейчас. Уже не Рев, а Рев — революционный фронт искусства. Но объединение друзей, соратников, товарищей не может превратиться в литературный салон, который, храня ветшающие традиции, мешает поэту расти и меняться. Маяковский сам, своими руками, своими силами организует выставку. Ему помогает молодежь. 1 февраля эта выставка открывается. Она показывает такой размах, такое разнообразие поэтической работы Маяковского, каких еще не знал ни один писатель, ни один поэт в мире. Здесь и книги на многих языках, и поэтические брошюры, и афиши театров, И киносценарии, и детские книжки, и газетные статьи, и стихотворные плакаты и лозунги, и рекламы, и санитарные правила в стихах, и листовки и конфетные обертки. На открытии выставки Маяковский читает собравшимся первое вступление к большой начатой им поэме о сталинской пятилетке во весь голос. Слушающие его потрясены. Опять чем-то совсем новым наполнился голос Маяковского. Как вот о каких стихах говорил Маяковский дома, на своем шуточном юбилее, так вот что созревало в нем еще тогда. Во весь голос это разговор Маяковского с будущим. Человек решительный, прямодушный и смело глядящий в завтра. Он через головы критиков, через хребты годов, Решил сам договориться с товарищами потомками. Агитатор, горлан, главарь, он обращается к ним и с гордостью рассказывает о наших днях и о своей поэтической работе. Он разговаривает с людьми будущего, как живой с живыми. Для них, для будущих счастливцев, вылизывал он чахоткины плевки шершавым языком плакатов. Этих счастливцев рассмотрел он сквозь сутолоку будни, сквозь будничную чушь. И он гордо убежден, что будущее по-настоящему оценит и примет его, когда он, поэт, явится туда, предъявив все сто томов своих партийных книжек. Долго не расходятся люди с выставки. Маяковский ходит от счета к счету, водя за собой тесно обступивших его комсомольцев, студентов, Рассказывая о своей работе. Парадом, развернув своих страниц войска, Проходит он по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, Готовые к смерти и к бессмертной славе. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло Нацеленных в заглавий. Оружие любимейшего шаворот, Готовая рвануться в гике, застыла кавалерия острот, подняв рифм, оточенные пики. Владимир Владимирович зорко оглядывает стенды выставки, Всматривается в окружающих его людей. А из поэтов никто, ни один почти на мою выставку и не пришел, Вдруг говорит он, и сразу мрачнеет. Но его опять окружают, ребята, ребят приглашают в университет, на завод, в институт, в школу, и никто, никто из присутствующих не подозревает, что здесь, на выставке, они слышали поэтическое завещание поэтам.